Валентин Ежов, Рустам Ибрагимбеков. Белое солнце пустыни. Роман. Дон. 1998 год. Номер 4. На берегу широкой спокойной Волги, на Косогорье, раскинулось село с белой колокольней под зеленью садов. За рекой до самого горизонта расстилались заливные луга. Первые солнечные лучи золотили верхушки деревьев, играли в наполненных студённой водой вёдрах, которые покачивались на плече статной меловидной девахи. Она поднималась по косогору плавно, без усилий, точно не корымысло лежала на её плече, а один только лёгкий цветастый платок. Всё казалось чуть-чуть нереальным, может быть, из-за утренней дымки. окутавший пейзаж голубизной или из-за плавности движений, с какой девицой поднималась с ведрами по косогору, а может быть потому, что одета она была необыкновенно нарядно, словно сошла с рисунка на палехской шкатулке. Красавица с ведрами ласково улыбаясь медленно приближалась, ее босые ноги ступали по росистой траве и цветам. Но тут яркое солнце, выглянувшее из-за её плеча, ударило в очи человека, который любовался идущей ему навстречу девицей, заставило его зажмуриться. А когда он вновь открыл глаза, то увидел, что нет ни её, ни реки, ни села, ни лугов, нет волшебного утра, а есть только одна пустыня, без конца и края. И солнце, белое солнце пустыни, нельзящее на землю яростный и сияющий свет. Палогие песчаные барханы тянулись от горизонта до горизонта, словно волны застывшего моря. Очарованный видением любимой супруги бывший красноармеец Федор Сухов, а это был именно он и никто другой, вдохнул и отбросил догоревшую до пальца в цигарку. Надвинув на глаза белые кипарь со следами пятиконечной звёздочки, он поднялся с горячего песочка, на который присел перекурить, и взобрался на бархан. С соты песчаного холма окинул взглядом горизонт, определил направление и пошёл по пустыне дальше, на прямик. Двигался Фёдор Сухов ни быстрый, ни медленно, нормальным походным шагом. Оставляя за собой лунки следов, которые ветер старался побыстрее засыпать песком и сравнять со стальной поверхностью. Темные пятна пота на его выгоревшей гимнастёрке с белым, как и налетом соли, говорили о том, что он шёл по пустыне не один день. За спину сухого висел тощий сидор. В руке он нёс сапёрную лопатку с зарубками на черенке. с первого взгляда непонятного назначения. Такие же выгоревшие до бела, как и его гимнастёрка, портки и пыльные солдатские ботинки довершали его обмундирование. Единственной деталью этого обмундирования, не соответствующей рангу рядового бойца, был новенький поясной ремень, широкий, кожаный, с двумя рядами дырочек. На одном боку суховка к этому ремню Был приторочен малоспрямятый металлический чайник, на другом кобура с револьвером. В самой же пряжке стремясь висал кинжал в ножнах из жёсткой кожи, вернее, это был не кинжал, а тяжёлый боевой нож. Солнце поднималось всё выше и выше. Кустик полыни застыл метеллочкой, не отбрасывая от себя ни тени. Промелькнули ящерицы, тарапаи и песок с коготочками. И внусь всё замерло, погрузившись в густую жаркую тишину. Только под тяжёлыми ботинками сухого равномерно шуршал песок. Скрываясь за гребнем извилистой волны, проплыла дюрза, блеснув жёлтой спиной, размеченной ромбиками. Взвенящей в вышине возник пернатый хищник. Медленно кружась, он понаблюдал за бредущим человеком, затем обратил внимание на скользнувший с кромки бархана желтый зигзаг. Змея. Тотчас орел сложил, как бы по швам, крылья и ринулся вниз, а такую добычу тонкий свист раздался в воздухе. Сухов среагировал мгновенно, выхватив револьвер из кобуры, одновременно с поворотом тела, он прицелился в несущуюся к земле птицу, но в последний момент сдержался и не выстрелив, опустил руку. Много повоевавший на своём веку солдат Фёдор Сухов уже давно перешагнул свою военную молодость, когда в боевом азарте полил из оружья во что попало. Он давно научился беречь свой боезапас. Не раз он попадал в такие переделки, когда ему грозила верная смерть, и часто только из-за того, что в роковой момент ему не хватало всего двух-трех, а иногда и одного патрона. Так же давно Сухов положил себе за правило применять оружие в основном только в двух вариантах: во-первых, против врага, который явно намеревается убить его, во-вторых, Когда нужно было добыть в пустыне пищу, в данном случае орел естественно лично ему ничем не грозил, а в пищу он не годился, вернее, годился только при одном условии, если бы Сухов умирал от голода. Сухов вложил револьвер в кобуру и, не двигаясь, долго глядел на гребень барханной цепи, за которой скрылся ринувшийся с неба хищник, ждал, когда тот взлетит снова. Орел не появлялся.